И этот разговор тоже стал традиционным. Правда, традиция такая появилась всего пару лет назад. У Элеоноры мелькнула мысль о том, что вся ее жизнь состоит из одних традиций. но ну, почти вся. Она собиралась поговорить с братом о Дине, о странностях в ее поведении, перешедших границы нормы и приближающихся к явной патологии. Но все что-то мешало, не давало ей начать разговор. И в эту самую минуту она поняла, что именно. Сначала она поговорит об этом с мамой. Так было всегда. Так Аля привыкла поступать с детства. Все, что так или иначе касалось Андрюши, сначала обсуждалось с родителями, и только потом с ним самим. И лишь при условии, что родители давали добро на такой разговор. «Днем я просто не успеваю», — спокойно сказала Аля. «У нас с мамой» бессонница. Это наследственное. Я засыпаю только под утро и сплю почти до двенадцати, а то и дольше. Потом начинаются стирка, уборка, магазины, готовка. Иногда и по своей работе надо что-то поделать. А маме в радость, если я приеду вечером. Ночное одиночество, оно самое тяжкое. Перед уходом она заглянула в комнату брата. Открыла шкаф, проверила костюмы, сорочки, ботинки. Чёрный костюм для официальных мероприятий ещё хорош, Андрей редко его надевает. Вот эти два относительно новые, в прекрасном состоянии. А вот этот летний, светло-серый, шёлковый, Уже никуда не годится. Через два месяца лета нужно позаботиться о легком костюме заранее, а то ведь не так просто пошел и купил. Надо созваниваться с закройщиком, искать ткань, шить или, как говорят профессионалы, строить. С ботинками та же история. Летнюю обувь надо проверять уже сейчас. И с сорочками. А как иначе, если у Андрюши рост... 2 метра семь сантиметров и размер ноги сорок Всё только на заказ. Уже и со Славиком проблемы начинаются. Днём метр девяносто восемь. Но он пока ещё носит такую одежду, которую можно покупать без примерки. Джинсы, майки, свитера, кроссовки. И всё это периодически привозится из США либо самим Андреем, либо его знакомыми. А спортивная одежда для баскетболистов и в России есть. Аля сделала себе мысленную заметочку насчет портного и обувщика для брата и стала одеваться в прихожей. Дверь в комнату Дины была чуть приоткрыта. Оттуда доносилась негромкая музыка, жанровую принадлежность которой Элеонора затруднилась бы определить. Не то что-то спиритическое, не то эзотерическое, не то мистическое. Не удержалась, подошла ближе, заглянула. Никаких свечей, никаких ритуальных предметов, магических кругов и стеклянных пирамидок. Обычная комната обычной девушки, которая сидит себе на диване в свободном домашнем платье, поджав ноги, читают книжку. Вот только музыка. Но это, в конце концов, вопрос вкуса, не более того. У Али... Музыкальные вкусы старомодные, все, что появилось за последние пятнадцать лет, она не приемлет, так что, может быть, и музыка вполне нормальная, просто она не разбирается. Вечерняя Москва – это не ночная Москва, это совсем-совсем другой город, и это Элеонора Николаевна Лозенцева тоже любила. Уже заодно-то любила, что он совсем не был похож ни на город утренний, сонный, свежий. Ни на дневной, суетливой и бестолковой. В вечерней Москве не было бестолковостей, Не все было расписано и четко. Все слои двигались в понятном порядке И в прогнозируемом направлении. Из театров, из ресторанов, В ночные клубы и казино, Со свиданий, в бордели, из гостей. На тусовки как богемные, так и полукриминальные. Дорога к дому матери шла по чистопрудному бульвару. И иногда под настроение. Аля позволяла себе припарковать машину возле метро и пройтись от памятника Грибоедову до пруда, постоять минут десять, выкурить одну сигарету. дома она не курила, Андрей не вносил запаха табачного дыма и вернуться к автомобилю. Вечером здесь образуется особый мир, свой, непонятный и загадочный. Мир наркоманов и тех, кто хочет быть на них похожими. Мир молодых людей, которые сидят исключительно на спинках скамеек, поставив ноги на сиденье. Мир девушек с выбеленными лицами и вычерненными волосами и молодых людей сделано деловитым видом переходящих от одной компании к другой и создающих самим себе иллюзию занятости, нужности и вообще активности. Мир этот источал опасность. Если 7-8 вечера эта опасность еле-еле витала в воздухе, то к 10-11 часам она сгущалась в атмосфере и становилась похожа на кисель, сквозь которой порой было трудно пройти. Нет, Аля знала, что ее здесь не убьют и даже не обидят. Эта чистопрудненская тусовка не была агрессивной. Она не обращала внимания на прохожих и никого не задевала. Но все равно опасность висела и даже стояла, как низкий туман. Наверное, именно так ощущаются вовне чужие неправедные мысли и чувства» когда носителей этих мыслей и чувств собирается много в одном месте. Может быть, Динка с ее обостренным нюхом тоже так чувствует свою тетку? Алле нравилось видеть и понимать, сколь многослойна Москва, сколь неоднозначно, как много самых разных, непохожих друг на друга и порой даже почти не пересекающихся и не знающих друг о друге слоев и потоков, в ней сосуществует бог о бок. Разве почтенная мать семейства, вырастившая детей и пестующие внуков, живущие, например, в черемушках и вливающиеся в потоки дневной Москвы, курсирующие по маршрутам дом-магазин-рынок-химчистка-дом, разве это уважаемая мать семейства, после пяти вечера не выходящая из дома, потому что нужно всех встретить, накормить, обогреть, обиходить и уложить, может знать о том мире, который возникает каждый вечер на чистых прудах? Или о том странном и пугающем мире глухих и глухонемых, оживающим ближе к ночи на Комсомольской площади у трех вокзалов, или о том, какие чудовищные разговоры и немыслимые с точки зрения здравого смысла лозунги с неофашистским душком можно услышать в Темирязевском парке. Нет, никогда эта милая уютная женщина не узнает о тех мирах и тех потоках, и не пересечется с ними, если, конечно, в них не попадет кто-то из ее близких. Сегодня Элеонора останавливаться у чистых прудов не стала. Бросила привычный взгляд на пятачок возле метро, где обычно оставляла машину, но почувствовала, что нет настроения. Ей хотелось поскорее увидеться с мамой и поговорить с ней о «Динке». Зато на обратном пути она выберет маршрут подлиннее и сможет полностью насладиться ночным городом, у которого совсем-совсем другой запах, запах богатства и непрекаемости, запах преступной любви и преступных помыслов, запах обмана, который во что бы то ни стало надо постараться скрыть, запах ненависти, которая как-то растворилась в дневных заботах и суете, а теперь ночью осталась единственной вибрирующей струной, звук который разносится далеко-далеко. Запах безысходного одиночества, которое так остро ощущается именно ночью, а чем дальше от полуночи ближе к рассвету, тем ощутимее становится самый страшный запах, запах смерти. Аля любила эти метаморфозы, происходящие то ли с самим городом, то ли с ее восприятием. Они делали ее жизнь насыщеннее, богаче, придавали ощущение нескучности и не монотонности. И если бы не они, эти спасительные метаморфозы, она бы, наверное, сошла с ума от однообразия. Вот уже почти 40 лет она живет в большой и тягучей скуке, дает себе в этом отчет, и все эти годы старательно делает все, чтобы не поддаться, не увязнуть, не впасть. Она хватается за любой повод, за любое событие, которое можно расцветить свою жизнь, но в глубине души понимает, что Настоящей жизни, настоящих красок, настоящих звуков и запахов у нее не будет. Она отравлена. Отравлена почти 40 лет назад одним единственным человеком. И ничто ее от этой отравы не спасло. Ни два замужества, ни более чем удачный успешный сын, ни длительная жизнь за границей. Яд проник в кровь мгновенно и навсегда. И без этого человека не будет в ее жизни ничего настоящего. И самого этого человека тоже не будет. Никогда. В преддверии своего 80-летия Ольга Васильевна Лозенцева могла пожаловаться только на ноги, которые вот уже лет 10 ее подводили. Болели почти постоянно, а иногда и хромота появлялась так, что приходилось пользоваться палкой. Во всем же прочем, она полностью сохранна, прекрасно сама себя обслуживала и ни за что не соглашалась переехать после смерти мужа ни к сыну, ни к дочери. Она оценила самостоятельность и независимость, возможность смотреть телевизор до пяти утра и тишину в квартире в те часы, когда спала. И вообще, Ольга Васильевна привыкла быть хозяйкой и самой себе, и своему обиталищу. Она даже не любила, когда дети, навещая ее, открывали дверь своими ключами. — Я дала вам ключи на тот случай, если со мной что-то случится, — сердито выговаривала она. — А пока еще я на своих ногах и сама могу открыть дверь гостям. Аля с любовью смотрела на мать, такую подтянутую, ухоженную, с аккуратной прической и неизменными серегами в ушах и кольцами, украшающими старческие, уж заметно, искривленные пальцы. Просто невозможно поверить, что когда-то эта миниатюрная женщина весила без малого сто килограммов, постоянно боролась с одышкой и тахикардией, а на лице и ногах её росли некрасивые чёрные волосы. Аля, хорошо, помнил эти годы, когда мать лечилась всеми мыслимыми способами и в России, и за границей, где служил отец, чтобы родить второго ребёнка. Болезнь её называлась сложно – синдром поликистозных яичников, возникший после родов. В конце 50-х эту болезнь лечили гормонами, вызывающими ожирение, оволосение и прочие малоприятные последствия. Аллю Ольга Васильевна родила в сорок восьмом году, вскоре после войны, а когда Лозенцевы захотели второго ребенка, выяснилось, что мать больна. Лечение начали в Германии, где в то время работал Николай Михайлович Лозенцев, и где гормоны стали применять раньше, чем в СССР, потом продолжили уже дома.